Глава вторая. Да, я знаю, что мне надо руководить битвой с этого корабля. Да, я знаю, что мы можем выжечь поверхность Динлос с орбиты. Но мы можем вытащить более тысячи человек, и это того стоит. Я просила добровольцев и получила всю команду корабля. И всех из роты импробка И не из-за слепого повиновения. «Позвольте мне попытаться». Генерал Термукан посылает посылая сообщение генералу Ири Камасу, командующему боевой группой на Корускант. Копия генералу Ваас Га, командующему батальонами Сарлакка, 41-й элитный отряд пехоты, Динла. Республиканский штурмовой корабль «Бесстрашный» на пути к Динла, на границе региона экспансии и пространства Ботанов. 367-й день после геонозиса. Генерал Этейн Термукан смотрела новости по Галанету со смешанными чувствами. С одной стороны, события дома ее удручали, с другой они напоминали ей, из-за чего идет война. 15 солдат и 12 гражданских из группы поддержки погибли после взрыва второй за сегодняшний день бомбы, на этот раз на тыловой базе ВАР. Никто не взял на себя ответственности за атаку, Но представитель службы безопасности сообщил, что очевидна связь с завтрашней первой годовщиной Геонозиса. Событие доводит число смертей от террористических атак сепаратистов за год до 3040. Сенат публично пообещал уничтожить их сеть. Клон-коммандер Гет стоял сбоку, сложив руки за спиной. Они ждали на репульсарной платформе, перевозившей боеприпасы из артиллерийского погреба в ангар. «Не лучший способ умереть», — сказал он. Этейн повернулась и посмотрела на войска позади них. «Как и здесь». Они были готовы отправляться. Бесстрашный был в часе полета от Динла. Пилоты боевых кораблей уже спускались из зала брифинга, собираясь провести предполетную подготовку. Они все держали шлемы одинаково. Явно результат тщательной тренировки. Генерал Этейн Термукан это отметила. Она отступила от люка, давая им пройти, и каждый, минуя ее, отдавал честь. Один взглянул на несколько необычное оружие, висевшее у нее на плече, и усмехнулся. Крупная контузионная винтовка LG-50. Она заставляла ее казаться маленькой. — А эта штука светится синим, генерал? — Только если вы у нее на прицеле, солдат, — ответила она и отправила ему ободряющую улыбку. Она знала, что солдаты боятся, команда по имени Дарман научила ее, что лишь идиоты не боятся битвы. Страх — это союзник, стимул, инструмент. Теперь она знала, как его использовать, хотя она и не принимала этого. Сегодня ей требовалось втолковать это роте импрокка Они это уже знали, но Этейн с ними работала впервые. и она знала, что небольшая откровенность с войсками может оказать большое влияние на них. И она хотела, чтобы они поняли, Этейн видит в них людей. Первая встреча с республиканскими команда на Квейлуре стала для нее болезненным откровением. «Вам это по силам, генерал?» Казалось, что гет был способен угадать ее мысли. Она подумала, не закладывали ли им в гены телепатию. Потом напомнила себе, что одинаковые люди быстро учатся обращать внимание на очень и очень мелкие детали поведения. «Можем выдать вам DC-15, если хотите. Хорошая штука!» LG-50 была крайне тяжелой. За последний год она накачала мышцы рук, но обращение с оружием по-прежнему требовало внимания. «Один очень компетентный джентльмен научил меня работать с контузионной винтовкой», — ответила она. Меня убедили поберечь световой меч для ближнего боя. Кроме того, у зона поражения в 4 метра на 30 дистанции. Я доверяю эффективности, а не стилю». Гет улыбнулся. Он слышал о миссии на Квейлуре. Похоже, они все слышали. В закрытых сообществах слухи распространялись со скоростью света, и они бродили уже который месяц. Я понимаю, что с Омегой все в норме, и отряд сейчас на ОПП во внешнем кольце. Похоже, вы добыли информацию за меня, командир. Она не могла не спросить, что такое ОПП. Капитан Орда настаивает на том, чтобы ваши сигналы шли первыми. Он понизил голос. Операции по перехвату перевозок, обордаж судов плохих парней. Спасибо. Никогда не встречала Орда но он, похоже, обо мне заботится. «Это один из Эрк-0, Кэл -эскераты. «О, снова Кэл. Вы его раньше не встречали, да?» «Нет, но надеюсь, что встречу. Такое чувство, будто он уже давно идет позади меня». Она оглядела ангар и заметила, что еще одного взвода не хватает. Можно подождать. Надо, чтобы все услышали. «Завидую его способности вдохновлять людей». гет ничего не сказал. Может, из тактичности или просто было нечего добавить. Этей опасалась, что все еще наделяет других собственными сомнениями. Теперь она носила ранг рыцаря. Она прошла испытание на Квейлуре с мастером Арлиганом Зеем, работая в глубокой тайне и мобилизуя колонистов против остатков неимодианских и трандашанских оккупантов. Это была тайная, мрачная и тихая работа. Пусть даже сейчас на планете оказался республиканский гарнизон, она все еще чувствовала, что местные населения, многочисленные гурланины и люди-фермеры, оказались на пути, ведущем к столкновению. Республика пообещала гурланинам убрать колонистов людей с их мира. До сих пор они обещания не выполнили. Это было бы обычным случаем нарушенного обещания в галактической истории хватает примеров, Не будь хищниками-оборотнями, выполнявшими шпионскую работу для республики. Такова была сделка. Они платят своими уникальными шпионскими способностями, если фермеры перестанут прогонять дичь, от которой гурланины зависят. В понимании гурланинов это означало ликвидацию поселения людей на Квейлуре. Этейн знала, что гурланины – опасные враги. Они были более чем способны перебить фермеров. Они это уже доказали, расправившись с доносчиками на Квейлуре. Но первой пришла война, и дипломатии пришлось пока отступить. — Все здесь и готовы, генерал, — сказал Гет. Он коснулся пульсарной платформы, и она зависла примерно в метре над палубой, так, чтобы все собравшиеся 144 клон-солдата могли без проблем видеть и слышать Тейн. Тишина нарушалась лишь случайным стуком брони, когда кто-то из солдат задевал другого. И еще тихим покашливанием. Они не болтали. Гет все равно уделил внимание муштре. «Рота! Смирно!» Лязганье доспехов и винтовок, резко прижатых к груди, слились в один громкий звук. Этейн выждала пару секунд и сосредоточилась на том, чтобы наполнить голосом весь ангар. Офицерского обучения она не проходила, а инстинктивно это не получалось. Она была им нужна, чтобы чувствовать единство. Так же, как Дармуну некогда по умолчанию казалось, что все джедаи — хорошие командиры. этель медленно втянула в воздух и почувствовала, как ее голос возвращался на место через желудок и грудь. — Вольно, — приказала она, — снимите шлемы. Щелчки и шипения снимаемых шлемов были слышны чуть в разнобой, в отличие от выполнения команды "смирно". Они этого не ожидали. Этейн посмотрела на одинаковые лица, потянулась к силе, чтобы получить представление о них и их образе мышления, так же, как и с Амегой. «Пестрый гобелен. Там был страх, и там было ясное чувство служения и сосредоточения». И никакого следа детской надежды, которая ее так запутала при первой встрече с Дарманом, когда она ощутила его куда раньше, чем увидела. Клоны быстро росли и еще быстрее учились. Год на войне, настоящей войне, а не на просто крайне реалистичных тренировках, расширял кругозор и уничтожал идеализм. «Здесь, Надинла, зажаты два наших батальона», — сказала Этейн. Вы видели приказы по операции. Чтобы освободить им дорогу, нужно прорубиться сквозь дроидов и создать коридор к точке эвакуации. Воздушная поддержка будет, но основная надежда — на пехоту. Она сделала паузу. Клоны вежливо слушали. Их сосредоточенность питалась не ее словами, а чем-то внутри них самих. «Я не собираюсь болтать о славе. Тут все касается выживания». Это мое первое правило джедая, ясно? Выжить. И таким оно должно быть и у вас. Я не хочу никаких диких жертв. Я хочу выбраться отсюда с наибольшим числом выживших. И вас, и сорок первых. Не потому, что вы понадобитесь нам в дальнейшем, но потому, что я не хочу вашей смерти. Молчание стало другим. Этейн поняла это по почти неощутимому изменению в силе. — Да, так они о себе раньше не думали. — Мы, вообще-то, не выстраиваемся в очередь к смерти, мэм, — заметил пилот, наполовину вылезший из кокпита. По рядам пробежал смех, и Эйтейн к нему присоединилась. — Но тогда я буду следить за своим сектором обстрела, — сообщила девушка и похлопала по стокеру. Затем посмотрела на предплечье гетто. Он повернул его, показывая хрона. «Опустим трап через двадцать четыре минуты. Разойдись!» Солдаты встрепенулись, надели шлемы и, разбившись на взводы и отряды, направились к предназначенным им судам. Эскадрилью НЛШТ т из ангара убрали, чтобы освободить место для солдат. Гет, держа шлем в руках, заглянул внутрь него. «А вы не должны были сказать им, да прибудет с вами сила, генерал!» Этейн Гет нравился. Он не считал ее всезнающим военным гением. Он понимал, что она, как и все остальные, оказалась в сложном положении и с малыми возможностями для выбора. Сейчас она слышала тихие звуки из комненка его шлема. Сосредоточившись, девушка различила слова песни и притянула руку к шлему. Однажды она надела шлем Атина и изумилась тому, сколько информации обрушивается на его хозяина. Прижав шлем к уху, она прислушалась к мужским голосам, поющим военный гимн, отрывки из которого она часто улавливала, но никогда не могла услышать целиком. «Водэ Н. Песня звучала в тесном пространстве шлемов. С ней они возвращались в свой мир. Так же иногда поступал и отряд Омега. Этейн, конечно, ничего не слышала из-за шлемов и чувствовала, что ее как-то из песни исключили. Но они не были ей братьями, хотя она и хотела бы стать частью чего-то великого, большего, чем она и большего даже чем орден Джедаев. Они готовились к битве. Теперь песня звучала не по-военному, а скорее уже как панихида. Надо было бы узнать у генерала Джусика перевод. Сейчас он уже неплохо объяснялся на мандоа. Этен вернула Гетту шлем и кивком поблагодарила его. Нам сегодня нужна не только сила, командир, сказала она. Нужно еще толковое оборудование и верные данные разведки. А они всегда нужны, генерал, заметил он, всегда. Гет надел шлем и защелкнул крепление. Этейн даже не стоило спрашивать, чтобы знать. Он начал петь, неслышимый для нее, но вонисон со своими братьями. Штаб бригады спецопераций, Карускант. Через 24 минуты после взрыва в депо «Браво-5» — 367 дней после геонозиса. Капитан Ордо хотел видеть генерала Бардена Джусика. Сейчас же. А тот не отвечал на вызовы по комлинку. Это Орда бесило. Он считал, что офицер должен быть на связи в любое время. А сейчас был как раз тот случай, что подтверждал правоту такого суждения. Ордо припарковал двухместный аратековский спидер у главного входа, так, чтобы не мешать проезду, как того требовала техника безопасности, а затем направился по главному коридору в комнаты планирования операций. «Определите местонахождение генерала Джусика, пожалуйста», сообщил он административному дроиду, работавшему с Комлинком в холле. «Он на встрече с генералом Арлиганом Зеем и капитаном Эрком Мейзом в офисе Каосер». Они обсуждают ситуацию с контролем над снабжением. «Спасибо», — сказал Орда. «Просто сообщить про бомбу, да?» «Я по тому же вопросу». «Но вы не можете». Он мог. И так и поступил. Принял к сведению. Красный свет над дверьми офиса сообщил Орда, что генерала нельзя беспокоить. Эрк ожидал, что джедайская сила учует его присутствие и откроет двери. Но они остались на месте. Так что Орда попросту припомнил один из пяти тысяч кодов, хранившихся в его памяти. Как раз на такой случай. Деки бы он их не доверил. Скирата учил, что иногда в бою остается только собственный мозг и тело. Орда сперва стянул шлем. Вежливости Скирата их тоже учил. И ввел код на боковой панели. Створки разошлись, и команда прошел к столу. темно-синемом куску полированного камня за которым сидели и удивленно смотрели на него Зей, Джусик и незнакомый капитан Эрк. «Доброе утро, сэр!» – поздоровался Орда. «Прошу прощения за вторжение, но мне сейчас необходим генерал Джусик». На бледном лице Джусика, украшенном клочковатой светлой бородкой, отразилось испуганное замешательство. Орда считал, что все джедаи могут почуять его приближение – но, похоже, ничто не смягчило их изумление, когда он прибыл. Джусик не слишком-то быстро двигался. Орда показал на дверь. «Капитан, экстренные совещания обычно не прерывают», — вежливо заметил Зей. «Генерал Джусик — наш специалист по снабжению и...» «Вот поэтому он мне и нужен, сэр». «Сержант Скирата передает наилучшие пожелания, но он хотел бы видеть генерала на месте происшествия». так как он специалист по взрывчатке, и его навыки больше пригодятся на деле, чем на совещаниях. «Я считал, что ваш сержант предоставит все это карусканской безопасности», сказал капитан Мэйс. «Он явно не вник в ситуацию. Типичный эрк. Типичный упрямый эрк». «Нет», — ответил Орда, — «невозможно». «Прошу вас поторопиться, генерал Джусик. У меня спидер снаружи». И прошу вас не забывать включать комлинг в будущем. Вы должны быть на связи в любое время. Мейз посмотрел на Зея, а тот медленно покачал головой. Орда взял Джусика под локоть и подтолкнул его к проходу. — Прошу прощения за выговор в присутствии Зея, сэр, — сказал Орда. Дроиды и случайный клон солдат убирались с пути спешащих. Но сержант Скирата в бешенстве. — Знаю. — Наверное, я его оставил на... — Хотите за штурвал, сэр? Знаю, что вам это нравится. — Да, если можно. Быстрые шаги позади заставили Орда остановиться и обернуться как раз, когда капитан Мейз собрался положить ему руку на плечо. Он уклонился от ладони Эрка и оттолкнул ее в сторону. Мейз насупился. — Слушай, Ноль, не знаю, что о себе возомнил твой сержант, но надо слушаться, когда генерал... «На это нет времени!» Орда вскинул руку и без предупреждения двинул Мейза справа в челюсть, бросив его на стену. Солдат ругнулся, удержавшись на ногах, но Орда ударил его снова в нос. Это всегда начисто вышибает боевой дух, но не наносит тяжелых повреждений и не приводит к длительной боли. Нельзя вредить брату, если есть возможность. «И я слушаюсь только Кэлос Кирату. Джусик и Орда бежали весь оставшийся отрезок пути, наверстывая упущенное. «Орда!» «Да! Вы только что избили Эрка!» «Он нас задерживал!» «Но вы его ударили! Два раза!» «Никакого тяжелого вреда!» — сообщил Орда, откинув Каму и скользнув на сиденье позади Джусика. «Эрк Альфа не способен принять логичные аргументы». Они до мозга костей упрямы и импульсивны, как Фет. Можете мне поверить. Озадаченный Джусик включил мотор. Спидер взлетел по вертикали и крутнулся вокруг своей оси при наборе высоты. Волосы Джусика, стянутые в пучок, хлестнули по визору Орда. И Эрк отбросил их, храня раздраженное молчание. Этому парню в самый раз их заплести или подстричь. «Куда, Орда?» «Монорай». «Инструкции?» уточнил Джусик. «Этими делами занимается КСБ. Если вы прибудете прямо сейчас и поработаете силой по свежим следам, нам может повезти». Джусик отклонил спидер вправо, разминувшись со шпилем и закусил нижнюю губу. Похоже, он мог лететь, не уделяя этому внимания. «Я работал с данными 6-7 раз и не видел никакого характерного стиля в этих устройствах. Ни материалы, ни метод сборки». Они все сложны и их трудно установить. Вот и все, что у них общего. Орда моргнул, переключая аудиоканал шлема, дабы тот фильтровал шум ветра. В следующий раз он возьмет спидер верхом. Всегда взрывчатка. Повторите. Орда увеличил громкость. Я говорю всегда взрывчатка. Химические и биологические вещества не слишком полезны на планете, где живет больше тысячи разных раз. А то, что бухает, гарантированно повредит любой расе. Я бы не купился на то, что эти штучки применялись случайно. Нет, их цель — великая армия, люди. — А вы уверены, что вам нужен я? — поинтересовался Джусик. — Я не так умел в обращении с живой силой, как другие. — Хотите вернуться обратно на совещание? — Нет. — Джусик ухмыльнулся, оглядываясь через плечо. Ордо уже понял, что не стоит напоминать ему о том, что надо смотреть на дорогу. Но все равно вид джедая, ведущего машину только с помощью своих ощущений через силу, нервировал. «Я просто никогда не видел, чтобы кто-то так перешагивал через Зея. Я просто выполняю работу, сэр. Ничего оскорбительного». «Не возражайте, если я кое-что спрошу Орда. «Давайте». «Почему вы меня терпите?» — Вы даже не глядите на Зея или Камаса, да и вообще на кого бы то ни было. — Скирата вас уважает. Я доверяю его мнению. — О! — похоже, Джусик не ожидал такого ответа. — Я... я тоже очень уважаю нашего сержанта. Орда отметил «нашего». И вот это и отличало Джусика, как и говорил Кел Буир, папа Кел. Он во многом вливался в группу подчиненных. Но, как по секрету говорил Кэл Буир, можно сунуть офицера Виква и командовать армией клонов, и они все еще будут драться хорошо. Армии в три миллиона человек с очень небольшим числом офицеров-джедаев приходится думать самостоятельно. Орда вообще привык думать самостоятельно. Хотя Джусик никогда не спрашивал, считает ли Орда его старшим офицером. Возможно, он знал и не нуждался в напоминаниях. Орда отвечал только перед тем, кто остановился между ним и смертью. Раз, два, столько раз, сколько можно посчитать. Перед Келлом с кератой. И пока разум Орда утверждал, что бесстрастные и несентиментальные офицеры выигрывают войны и спасают жизни, его сердце твердило – сержанту, готовому умереть за своих людей, с радостью отдадут кровь и пот до последней капли. «Мне кажется, что теперь у вас действительно будут проблемы с Зеем Орда». «А что, по-вашему, он может сделать? Вы не боитесь?» «Только не после камина». «Если Джусик и понял, то не показал этого». «А правда, что ваш брат Мериэль угнал транспорт на камина?» «Это называется усложнением цели, генерал. Это заставляет безопасников работать лучше. Мы так делаем». Это была ложь, хоть и не полностью. Нулевые старались не таскать имущество вар с поля боя, если только это не было совершенно необходимо. Но в этом случае Кэл Буир сказал «необходимо». Командиры джедаи смотрели сквозь пальцы на нарушение, пока нули показывали великолепные результаты. Нет, Зей его не тронет. А если он с дуру попытается, то получит хороший урок. Генерал! «Вы помните, как вас забрали от родителей?» Джусик посмотрел налево. Там спустя несколько секунд объявился патруль КСБ. Машина покачала крыльями в знак приветствия и снова нырнула вниз. «Они просто нас проверяют, те ли мы кем кажемся», — сообщил джедай, опережая вопрос. «Похоже, сейчас ничьей внешности нельзя доверять». «Точно. Надеюсь, что КСБ наше вмешательство не оскорбит». Ордос сжал кулак. «Не наша вина, что они сами не могут разобраться. Они очень компетентны. Они хороши в защите, а к нападению не привыкли. Мы можем поставить себя на место противника и сделать это получше». «Вы можете, боюсь, что я никогда не сумею. Меня учили убивать и разрушать всеми доступными средствами. Полагаю, вас обучали подчиняться правилам». «Кстати, да». «Что? Подчиняйтесь правилам?» «Нет, я помню, как меня забирали от семьи. Но только этот момент. Не саму семью». «И что вас так привлекает к нам?» орды тщательно подбирал слова, зная, что для джедая значит привязанность. Он в любом случае знал ответ. «И это вас не волнует?» Джусик помедлил секунду и отвернулся с неуверенной улыбкой. Джедаи, как считалось, не испытывали сильных эмоций вроде жажды мести, любви или ненависти. Орда каждый день наблюдал конфликт на лице этого юнца. А Джусик был именно юнцом. Физически они были ровесниками, по 22. Но Орда чувствовал себя на поколение старше, хотя и родился лишь 11 лет назад. И еще. Джедаи брали силу из того, что рвало ему сердце, так же, как и Келл Они с Джусиком в чем-то были полностью противоположны и во многом похожи. — У вас такое странное чувство принадлежности, — наконец сказал Джусик, — и вы никогда не жалуетесь на то, как вас используют. — Приберегите жалость для солдат, — отозвался Орда. Нас никто не использует. — А четкое видение цели — это сила.